Глава двадцать Они ехали до самого заката. толмет впереди, а рядом — те, кто указывал путь к предполагаемому месту гибели пантеры Джанан. Узнаешь что-нибудь?» — спросил маг, остановив гнедого скакуна. До сих пор ему было не по себе от мысли, что лейсы видели, как конь великого Джада отказался нести его на своей спине. Хорошо еще, что не стали роптать. Но Талмет ярко помнил, какие удивленные были глаза у доброй части лейсов. Они могли что-то заподозрить, не иначе. Впрочем, Талмета мало волновали какие-то там воины. Всех недовольных и подозрительных он уничтожит. Сейчас главное — найти пантеру, если только лейсы не ошиблись. «Мой кабер», — ответил лейс, опустив голову. «Я не уверен. В свете заходящего солнца барханы выглядят иначе». Талмет фыркнул, поджав губы. Мне казалось, люди пустыни прекрасно ориентируются по местности, рявкнул он. Напряги глаза, смотри, вспоминай. Я не собираюсь тратить время напрасно. Да, мой Кабир, ответил воин и, пришпорив скакуна в одиночестве, поднялся на дальний бархан, где застыл черным силуэтом на фоне угасающего алого заката. Талмет оглянулся через плечо, наверное, к джаду лейсов. Все эти люди теперь принадлежат ему, но Мак не собирался оставлять себе чужое тело и лицо. Когда придет время, он вернет себе то, что получил при рождении. Покинув строящийся город, Мак отправил два отряда в разные стороны ⁇ искать беглецов ⁇ Талмет предположил, что Джат и его малек покинули ряд, а значит могли пойти или в Майсар за помощью, или рассудив, что именно в данном направлении их станут искать в первую очередь. Повернули в противоположную сторону. Отправиться в сердце пустыни они не решатся. Там нет воды. Там только смерть. Даже самые большие караваны не рискуют ходить туда, где высятся красные горы. А земля, лишенная песка и растительности, губительна для всего живого. Даже птица туда не летит. А значит, и великий Кабир не поведет на верную смерть беременную жену. Размышление Талмета прервал крик Лейса, отправленного на поиски Джанан. «Мой Габир!» — сложив руки у губ, кричал воин. «Я нашел это место!» Талмет кивнул, затем поднял руку и резко выбросил ее вперед. И Лейсы, следующие за своим правителем, направили лошадей на высокий бархан. Тьма наступала быстрее, чем уходила жара. Багряное солнце, в последний раз бросив сноп лучей в пустыню, провалилось в пески. И еще некоторое время отряд ехал по серым густым сумеркам, дышавших зноем. К тому времени, когда Талмит и его сопровождение поднялись на бархан, сумерки плавно перетекли в ночь. И взору мага предстала пустынь, раскинувшаяся, насколько хватало глаз. «Где?» — спросил Талмит. Вместо ответа воин вытянул руку и указал куда-то вниз. «Там забучие пески, у мой кабер», — ответил он. Они поглотили хищницу. Талмет коротко кивнул и спешился, бросив по подоспевшему воину. Затем сделал несколько шагов вперед и взял в руку артефакт, висевший на шее. «Стойте там, где стоите!» — громко предупредил Талмет воинов Джада. Они безропотно подчинились. Мак спиной чувствовал нарастающий интерес лейсов. Он предвкушал впечатление, которое оставит после того, что сделает. Несомненно, увидев подобную силу, эти воины пустыни склонят перед ним колени, когда настанет срок. Талмит поднял руку, сняв с шеи амулет, и быстро заговорил, призывая силу. Слова были пустым звуком, но ему было приятно ощущать волнение лейсов. Как растет их интерес и что скрывать страх? Последний был особенно приятен. Сила амулета отозвалась на призыв господина. Мик и правитель Шаккарана ощутил, как по рукам потекла магия. Он опустил руки, направив их в сторону забучих песков, и резко разжал пальцы. За спиной почти слаженно выдохнули лейсы. Талмет не удержался от довольной улыбки. Сила текла из него. Невидимая сетью опускалась над песками. Маг представил себе, как поднимает пески слой за слоем, как находит скрытые под толщей тело Джанан, и с замиранием сердца увидел, как пустыня отозвалась. Песок стеной взвился вверх. «Боги всемогущие!» толмет едва устоял на ногах, увидев, как глубока пустыня. Песок все поднимался и поднимался. Вот перед магом выросла стена, закрывшая часть неба и звезды. Вот только пантеры там не оказалось. толмет стеснул зубы, поднимая пески выше, раздвигая их руками, пытаясь найти то, чего нет. Первой мыслью мага была, что Лейс, указывавший путь, ошибся. Калмета обернулся, чтобы посмотреть на воина, когда понял, ошибки нет. Эта хитрая Джана обвела преследователей вокруг пальца. Правитель Шакарана резко опустил руки, и песок упал вниз. Мой кабир, произнес кто-то за спиной мага, в голосе говорившего звенело восхищение. Ты, ты и ты, показал на воинов маг. Садитесь на лошади и скачите вниз. Но там забудьте пески. Сделал попытку проводник. «Вот и проверим», — рыкнул в ответ поддельный джад. Лейсы не посмели ослушаться. Мрачные поехали вниз с бархана. Но когда они промчались по песку и исчезли вдали, а затем вернулись в целости и невредимости, Талмет понял, что был прав. Хитрая Джалиля обманула лейсов и, скорее всего, уже находится в Майсаре, рядом со своим братом. Или они собрали войско и направляются сюда, на помощь своему Кабиру, — решил маг. Времени прошло достаточно. Пантера уже должна была достигнуть Майсар, если, конечно, не сбилась с пути. Или если пустыня не убила ее. Впрочем, в последнем Талмед сильно сомневался. Такую, как этот Джанан, так просто не убить. Эта гадина живучая еще доставит ему проблем. Зря я не убил ее, когда представилась такая возможность, — подумал маг. Только что теперь жалеть? Время упущено. «Возвращаемся», — скомандовал Талмет. Лейсы удивленно переглянулись, но спорить не стали. Развернули лошадей и тронулись в обратный путь. Но поднимаясь на очередной бархан, отмеряя пустыню мили за мили, Талмет ловил себя на том, что то и дело оглядывается, ожидая, как на горизонте появится войско. Под предводительством Бахи, верного друга Кабира Джада. Ночь принесла спасительную прохладу и тьму, погрузившую дворец в сон. Мы с Джадом выбрались из своего убежища, только выждав, чтобы рабы и слуги уснули. Муж взял оружие из тайной комнаты, а затем повел меня тайным коридорами в дворцовую кухню. Я почти не удивилась, что Кабир так хорошо знает дворец. Мы шли такими лестницами и ходами, которые я никогда не видела. Более того, даже не догадывалась об их существовании. Впрочем, не мудрена. Джалиля не показывала своей Малек пути, по которым передвигаются рабы. А вот в кухне я бывала и не раз, только прежде в ней всегда царила суматоха и кипела работа. Этой ночью спящий дворец казался другим миром, чужим и неизведанным. «Главное взять как можно больше воды», — шепнул мне муж. «И еды для тебя, Насир. Самое ценное в пустыне — это вода. Если без пищи мы продержимся, то без воды умрем. Мы вошли в кухню через черный ход, предназначавшийся для слуг. Просторное помещение тонуло во мраке. Но я вспомнила о своем даре и призвала огонь, порадовавшись, что в этот раз пламя отозвалось охотнее и быстрее. Заметив вспыхнувшее пламя, Джата одобрительно кивнул: У тебя получается лучше с каждым разом. Твоя сила быстро растет. Он отыскал свечу, поставил ее на стол, и я подожгла фитиль. Вспыхнувший язычок пламени поднялся вверх, осветив помещение, но оставив углы, тонуть во мраке. «Отдохни», — сказал муж. Я молча кивнула и, не удержавшись, схватила из вазы на кухонном столе спелую сливу. Вгрызлась в сладкую мякоть зубами, едва не застонав от восторга. «Присядь», — велел мне Джад. «Я все приготовлю сам». Решив не спорить, сделала, как велел Кабир. Воспользовалась возможностью и хорошенько подкрепилась, так как нуждалась в еде, как и мое дитя. Следом за первой сливой из вазы исчезла вторая. Затем я съела апельсин и, ощутив талику сытости, направилась к шкафу, в котором кухарка хранила сыр. Джад заметил мои перемещения, но не сказал ни слова. Муж где-то успел раздобыть удобные сосуды и наполнил их питьевой водой из чанов, стоявших у стены. Затем вытряхнул из плетеного мешка зелень, наполнив его кусками вяленого мяса, хлебом и сыром, добавив ко всему прочему несколько сочных фруктов. Идем, позвал меня Кабир. «Нам пора. Увы, ночь не так длина, как бы мне хотелось». Закинув через плечо связанные между собой сосуды и мешок с едой, он свободной левой рукой взял меня за руку и повел за собой через дверь, выходившую во двор. Ступай осторожно. Шепнул Кабир, постарайся не шуметь. Я не хочу убивать своих людей. Добавил он, и мы двинулись через сад дальше к конюшням. Идти до них было всего ничего. Я взмолилась всем богам, чтобы оградили нас с мужем от бед. Когда Джад остановился, прислушиваясь. миг спустя схватил меня и потянул к стене, тонувшей во тьме Тс! шепнул муж, а я застыла. Слушая приближающиеся шаги и, удивляясь, как Кабир смог их услышать раньше меня. Это были стражники. Трое лейсов, вооруженных кривыми мечами, вышли из сада и молча двинулись прямо на нас. Мое сердце пропустило удар. Я даже перестала дышать, пока воины проходили мимо, и лишь когда стихли их шаги, смогла повернуть голову и взглянуть на мужа. Отпустив мою руку, он вцепился в рукоять меча, висевшего за спиной, готовый вступить в поединок но судьба нам благоволила и отвела обиду. В конюшню мы попали несколько минут спустя. Джад вошел в нее первым, оставив меня стоять в темноте под прикрытием палем, сбросив к моим ногам свою ношу. А когда я вернулся, то привел с собой двух лошадей. Обе были уже осёдланы, и я без труда узнала любимого жеребца Джада, сбросившего со спины самозванца Талмета. Джад подвёл ко мне смирную кобылку, а сам потрепал верного скакуна на миг прижавшись лбом к его морде. Жеребец ответил довольным фырканьем и ударил в песок копытом. Кабир помог мне забраться в седло, затем приторочил наши припасы и взлетел на жеребца, на миг напомнив мне прежнего себя. «Мы найдем способ вернуть тебе силы», прошептала я, глядя на мужа и пытаясь представить себе, что за лицом и телом негодяя Талмета находится он, любимый мной великий Кабир. Езжай осторожно произнёс Джад, после чего направил жеребца вовсе не в сторону ворот, а дальше, углубляясь в сад. Я последовала за ним, решив ничему не удивляться, и пару минут спустя была вознаграждена ещё одним открытием. Оказалось, в стене спрятана высокая дверь, плетённая плющом. Спешившись, Кабир сорвал зелёный покров и тихо произнёс. А ведь я и подумать не мог, что всё это пригодится. Он обернулся и посмотрел на меня. Затем взял лошадей под устцы и вывел через дверь, скрипнувшую в ночное тишине, подобно крику птицы. Дверь вела за пределы дворцовых стен и сада. Я устремила взор на спящий город, пока Джад забрался в седло и поехал вперед, указывая дорогу. Даже без слов мужа я поняла. Он направляется к западным воротам. Они еще не были возведены. Ничего, кроме одинокой башни, высевшейся над песками. Обогнем город, а затем поедем в Майсар», — объяснил Джад. Я кивнула. «Аталмит?» — спросила, тихо поравнявшись с Кабиром. «Нам придется рискнуть. Я не знаю, куда именно он отправился. Но мы не можем терять время. Значит, едем в Майсар?» Я вздохнула. «Там Баха. И если моё предчувствие меня не подводит, и Джанан?» Быстро ответил Кабир. «Но она...» запротестовала я. Джад посмотрел на меня и улыбнулся. «Джанан умеет удивлять моим Олег», — Произнес он. «И мне кажется, я не сомневаюсь, Джалиля еще будет присутствовать при рождении моего наследника», — добавил Джад почти уверенно. «Я же поняла, как отчаянно хочу, чтобы слова любимого сбылись. Но впереди пустыня, и, возможно, встреча с метом, который я бы хотела избежать».